Александр Афанасьев Транзит из Ада Гамбург, Германия 20 мая 2021 года Можно? Мужчина ли царака на вид? одетый в черную кожаную куртку с массивным стальным браслетом на запястье, которое в драке можно использовать еще и как кастет, мрачно посмотрел на юнца, напрашивающегося в собутыльнике. Юнцу на вид не было и тридцати, но по меркам той жизни, которой жили эти двое, одного от другого отделяли столетия. Молодой больше походил на румынского или албанского сутенера, Надпись на футболке «Нет Бога, кроме Аллаха» на албанском, говорила, что он действительно может быть албанцем, но он им не был. Этот невысокий, чернявый, очень вёрткий парень был этническим мексиканцем. Падай. Это был Берштубе. Пивной бар не в самом Гамбургском порту, который никогда не был образцом благочестия, а неподалёку. Пиво пшеничное. В отличие от британских пабов, его не надо брать у стойки. Официант подойдет. Официант же его и наливает из кранов в большие по литру. Здесь все в литрах. Бокалы. С такими пупырышками, что можно брать сальными руками. К пиву можно заказать типичные немецкие закуски. Например, домашнюю колбасу. Просто и сытно. В германской пивной можно не только напиться, но и утолить голод. Подошел официант. Гость не в первый день был в Германии и знал, в частности, что темное пиво в Германии не подают. «Попробуй закажи». Бармен радостно заорёт на весь зал. «Густав, гость хочет темного пива, выключи свет». Но все равно, опасаясь сделать глупость, Парень промолчал, а мужик, у которого он спрашивал разрешение присесть за столик, буркнул. Ему тоже что и мне. Официант кивнул и исчез. Здесь никто ничем не интересовался, кроме денег в кармане клиента. Кто это такие? Похоже то ли на бандитов, то ли на моряков, то ли на наемников, которые нанимаются в рейс охранять суда от пиратов. Может и половые партнеры В Германии альтернативные семьи Очень распространены В последнем случае Они выбрали не самое лучшее место Их изобьют, искалечат И возможно даже убьют Неонацисты Но только тогда, когда эти двое Уберутся из бара В бар неонацист Врываться не будут Чтобы не портить отношения с владельцем бара И его крышей Так же как и они сочувствующий крайне правым. Неонацисты тоже любят пиво. Бар — это место мирное. Перекресток миров. Машину нашел? Да. Поедем на моей. Твоя для подстраховки. Молодой кивнул. Официант оказался неожиданно расторопным. Принес пиво, забрал деньги. Сдачи не надо. Благодарю. Старший поднял бокал, посмотрел его на просвет. Молодой взял свой. Он еще не привык к вкусу европейского пива, пшеничного и сытного. «За что пьем?» «За Влада Путина. Долгих ему лет». Молодой передернуло. «Бы что, сэр?» «Во-первых, следи за языком», спокойно ответил старший, понизив голос. «Во-вторых, если бы не Влад Путин, Мы бы с тобой сидели сейчас не здесь, а в какой-нибудь заднице, типа Масула или Сирта. И ждали бы, пока какой-нибудь Али, как его там, не задумывается загрузить самосвал несколькими тоннами взрывчатки и направить его на охраняемый тобой объект. Потому что в этом бренном мире его все задолбало, а на небесах его ждут 70 гури, твою мать. 72. Что? 72 гури Да пофиг. Так вот, вместо этого мы развернуты в Европе в просвещенной и цивилизованной Германии. Сидим сейчас в баре и попиваем пивко. И всем этим мы обязаны парню по имени Влад Путин, который напугал здесь всех до допеченок. Так что отдай должное этому русскому и выпей за него. Старший поднял бокал. За тебя, Влад. Долгих тебе лет. Молодой тоже отхлебнул пиво. Пиво было пенным и вкусным. Отличное пиво, сэр. Еще бы ему не быть отличным, проворчал старший. Здесь его несколько сотен лет варят. А теперь к делу. Вот, посмотри. Он протянул телефон. Молодой стал пролистывать фотографии одну за другой. На всех снимках был изображен тип средних лет с бородой, в традиционном мусульманском одеянии. Кто это? Я знаю его как Саляма Аль-Убейди, тот еще сукин сын. Старший отхлебнул пиво? Вообще-то перед акциями спиртное пить нельзя. Но только не человеку, за плечами которого 20 лет службы в армии, восемь из которых в горячих точках. Понятно, что он знает свою меру. Первый раз мы его арестовали в Текрете, в 2005 -м. Сторонник Саддам, по слухам, лично участвовал в нападении на патрули. Он просидел год в Абу-Грейбе, после чего его передали иракцам, а те его выпустили. По слухам, на воле он вдруг вспомнил, что он мусульманин, и примкнул к Аль-Каиде. Когда стало совсем припекать, ушел в Иорданию, через границу. Больше мы про него не слышали до событий в Сирии где он вырос до Амира Джамаата. Потом он перебрался в Ирак. Есть видео, где его Джамаат участвует в массовых экзекуциях пленных и мирных жителей. Они уничтожали мирное население только потому, что те что-то не так сказали или отказались платить закят, потому что не было денег. Он, похоже, важная шишка в исламском государстве, убежденный экстремист и радикал. События Это внешне безобидное слово приобрело свой второй страшный смысл в конце 80-х в СССР. Когда наживущий как будто в теплице, без особых потрясений народ, вдруг начали обрушиваться эти самые события. Воши взялись резать друг друга. В Карабахе в ход пошли артиллерия и авиация. В Тбилиси людей давили во время разгона митинга. В Прибалтике протестующие ложились под танки. А кайси стреляли своим в спину из охотничьих ружей. В Приднестровье русских за Днестр, жидов в Днестр. Каждое это событие походило на удар топором по теплице. Удар, крушащий все на своем пути. Оставляющий тепличные растения один на один с суровыми природными условиями. Не под пленкой или стеклом, а на холоде, на ветру наедине с хищными зверями и птицами. Для США таким ударом стало 11 сентября. На следующий день нация проснулась совсем другой. Иллюзия наступившей эре милосердия больше не было. А была эра дронов, похорон, гробов, накрытых американскими флагами, чрезвычайной выдачи, тайных тюрем и Patriot Act. Соединенные Штаты Америки разом лишились всех иллюзий А когда вновь позволили себе поверить в счастливый сценарий Столкнулись с арабской весной и исламским государством Самая страшная организация со времен гитлеровской СС События теперь Это повод мстить Похищать Пытать Убивать События это повод стать такими же, как они И видит Бог. Они сами этого хотели. А здесь он что делает? Хороший вопрос. Кстати, ты знаешь местные языки? Нет. Плохо. Надо учить. Ладно, я тебе сейчас толкну. Старший толкнул молодого и громко сказал. Псяк И еще что-то. Вот так. Нормально. Теперь нас примут за поляков. А то кое-кто уже стал к нам присматриваться. И без перехода. Я этого сукиного сына встретил на улице пару недель назад. Решил немного последить. Похоже, он здесь легально, с видом на жительство. Полицейских и высылки не боится. Нигде не работает. У них неподалеку отсюда молельня, прямо в социальном доме. На первом этаже. Туда он ходит не один. Кое-кого я знаю по событиям в Македонии. Думаю, он в чем-то замешан. Надо будет узнать. Ну да, а потом что? Потом концы в воду. Что значит в концы в воду? А то и значит. Знаю о поблизости одно местечко. Там никто не будет искать. Постой. Мы что, собираемся его убить? Старше тяжело посмотрел на молодого. Когда ты переходил в отряд, тебе задали вопрос, помнишь? М да. Готовы ли вы выстрелить в безоружного гражданского, если на то будет приказ президента США? Ну, и что ты ответил? М да, но у нас нет приказа президента США, сэр. А он теперь не нужен. Эти сукины дети взорвали Париж, атомная бомба. Что, забыл, что ли? Рано или поздно эта дрянь окажется на нашей земле. И тогда будут взрываться наши города. Эти люди вне закона. С ними нельзя договориться. Они не хотят договариваться и учитывать чужие интересы. Они хотят убить нас, наши семьи. Разрушить наш образ жизни. Забрать себе нашу страну, а потом и весь мир. И чем меньше их будет, тем проще. Увидел, убил. Вот и все. А теперь решай прямо сейчас, со мной ты или нет. «Я готов, сэр», – после паузы ответил молодой. Старший усмехнулся. Когда-то ему тоже пришлось сказать эти слова. И сказаны они были в условиях куда более худших, чем эти. Под столом. Из рук в руки переходили ключи. «Значит так. Выходишь первым. Мой автомобиль справа. mercedes серого цвета. Садишься, свет в салоне не включаешь и ждешь меня». Я выйду следом за этим приятелем. Если он пойдет в твою сторону, двинешь его дверью, как только он поравняется с машиной. Если он пойдет в другую сторону, трогаешь со следом. Я его сам упакую. Просто будь рядом, когда это понадобится. Ферштейн? Окей, сэр. Допей пиво и иди. Парень в футболке с именем Аллаха на албанском языке. Дохлебал пиво и вышел. Машину майора армии США Конрада Миллера, последняя должность командир отряда группы асимметричной войны, бывшего специального крыла Дельта Форс, он нашел сразу. Глазастый Мерседес, устаревший на два поколения. На вид ему можно было дать лет 10 или больше. Машина самое то для передвижения по безлимитным европейским автобанам. Здесь такая машина стоит совсем недорого. А благодаря тому, что в Европе существует такое понятие, как кар состояние у него еще хорошее. Он нажал на кнопку противоугонки на брелоке. Машина не пиликнула, не мигнула фарами. Но когда он подошел и дернул за ручку, дверь открылась. Майор был старым и опытным уличным бойцом. Он переделал противоугонку так, чтобы машина снималась и вставала на охрану, Без каких-либо сигналов. Парень в футболке с именем Аллаха на албанском. Его звали сержант Альдо Моралес. Сел за руль Мерседеса. Не включая света, потянулся к бардачку. Пальцы нащупали шершавое покрытие. Знакомые очертания пистолетной рукоятки. Скорее всего, это Вальтер. 45-го калибра в специальном исполнении. У него не глушитель, как на большинстве пистолетов, а штатный, интегрированный в пистолетную рамку. И потому он более короткий и эффективный в бою. Такие пистолеты вместо более тяжелых Хеклер-Кохов использовали германские боевые пловцы и группа Дельта. Плохо было то, что этот пистолет наверняка где-то зарегистрирован. Ну да, пусть офицер думает. Уже совсем стемнело. На улицах зажглись фонари, где-то вдалеке грохотала гроза и сверкала молния. Было душно, но дождя не было. Моряки, спрошедших в порт судов и туристы, бродили от заведения к заведению, искали приключений. Не зажигая свет, как и было приказано, сержант включил мультимедийный центр, настроенный на местную радиостанцию. Из динамика полился мелодичный нашит на немецком, под названием «Хая Гаялиль Джихад». Его исполнял некий Абу Тальха Аль-Германи, этнический немец, вахабит принявший радикальный ислам, выехавший в Пакистан, прошедший там подготовку и вступивший в бой с частями международной коалиции на стороне аль-Каиды. Мы сделали выбор. Мы уже давно выбрали Аллаха, его посланника и жизнь после смерти. Созданы были для служения, пришли, чтобы победить, жить и умереть. Хайя Аль-Джихад. Когда мы идем в бой, он вселяет в наши сердца чувство защищенности и спокойствия. Желая встретиться с ним, увидеть его лик, крепко мы держимся за его нить и сражаемся до своей смерти. Сержант спецназа морской пехоты США, относящийся к временной тактической группе, занимающейся обеспечением безопасности военных объектов США, сидел в Гамбургском порту, слушал нашит на немецком мусульманском радио и все больше удивлялся тому, как далеко все зашло. Что-то с силой шкваркнулось о дверь. Он вспомнил, что должен делать, но было уже поздно. Майор уверенно паковал невысокого бородатого типа, выкручивая тому руки. «Сэр! Открой багажник!» Сержант открыл багажник, и майор перевалил туда тушу бородатого, связанного по рукам и ногам жгутами для компьютерных кабелей. Багажник был изнутри выслан толстой полиэтиленовой пленкой. «Сэр! Заткнись и садись назад! Не рядом!» Куда они ехали, сержант не понимал, потому что город знал плохо. Но он догадывался, в какую историю влип. И оттого испытывал двойственные чувства. С одной стороны, эти грёбаные ублюдки убили уже столько людей, что пора было угостить подонков их собственным блюдом. С другой стороны, он никак не думал, что помощь, которую его просили, обернется участием в судилище в составе какого-то комитета бдительности. Мать его. И это явно не первое дело этого комитета. Хрен знает, сколько их было до этого. В-третьих, он облажался. И это было плохо. Майор свернул в темный переулок. Мимо проплывали ржавые бока контейнеров. В просветах между сооруженными из них вавилонскими башнями сверкали молнии. Морпехи выехали на контейнерную площадку порта. Мерседес остановился на сам ее краю, тут никого не было, ни у причала, ни у самой площадки. Ее построили давно. До кризиса работало все, как того требовал график отгрузок. А теперь был чертов кризис. И все опустело. Работа сохранялась только в новых и самых эффективных логистических центрах. В этом были слишком великие издержки, и его забросили. Огромные экраны стоявшие в темноте, походили на великанов, а лабиринт из пустых, теперь никому не нужных контейнеров был похож на сказочный лес, в котором так легко заблудиться. Майор резко развернул машину, она остановилась багажником к бетонному причалу. «Справа чисто, сэр», — автоматически сказал сержант Моралес. «Отлично», — пробурчал майор, — «пошли». Из кармана в двери машины майор достал перчатки, надел их. Потом вынул мощный фонарь на светодиодах и еще какую-то штуку, напоминавшую переноску. Двигатель он оставил работать, переноску воткнул в гнездо прикуривателя. С заднего сиденья забрал большую сумку, из которой извлек бытовую дрель и подмигнул Моралесу. Око за око, зуб за зуб. Эти парни обожали дрели. У них было такое выражение. Наши мертвые в раю, а ваши в саде. Слышал? Моралис покачал головой. Ничего. Думаю, еще услышишь. Майор включил дрель, она зажужжала. Помоги-ка мне вытащить его и надень перчатки. Моралис подчинился. Вместе они вытащили пленного из багажника и положили на заранее подстеленный брезент. Майор продемонстрировал жертве работающую дрель. Потом сорвал с лица террориста скотч, отодрав при этом часть усов и бороды. «Привет, Салим!» «Как жизнь?» Луч фонаря светил тому прямо в лицо. «Кто это? Кто вы такой?» «Ты знаешь...» «Помнишь программу «Апостол»?» «Какого хрена?» «Поздравляю! Ты даже научился ругаться, как немец!» «Конрад, это ты?» «Собственной персоной!» «Я надеялся, что я не увижу тебя больше!» «Но Аллах, видимо, счел иначе!» «Не хочешь рассказать, какого хрен ты забыл в Германии?» «Я тут живу!» «Да что ты говоришь!» И это после того, как ты превратил в помойку свою страну и соседнюю тоже. Это вы виноваты? Вы пришли к нам? Верно. Мы виноваты. Думали, что вы не такое дерьмо. Это Саддам ваш дерьмо, а вы не дерьмо. Оказалось все совершенно иначе. Как только мы пришли, вы тут же бросились убивать друг друга. А заодно и нас. Кстати, я смотрел видео, где ты заживо сжигаешь людей. Ты прогрессируешь, друг мой. В раке ты только руки отрубал. Это вы нас учили. Ты нас учил. Майор ударил бородача по спине. Тот заныл от боли. Слушай сюда, ублюдок. Я два раза повторять не намерен. То, что я вынужден был обучать ваше отродье, самый позорный постыдный факт в моей жизни.